Глава третья. «Черт, Поля, прости! Только увидел твои пропущенные!» Из динамика доносится голос мужа. «Во сколько планируешь вернуться?» Стараюсь говорить сдержанно, не демонстрируя своего напряжения. «Уже подъезжаю, Поль!» Тяжело выдыхает он. «Хорошо», — сбрасываю вызов. Стою у окна, наблюдая за тем, как фары автомобиля мужа освещают двор, а затем скрываются в гараже. На часах половина двенадцатого. Сообщение Андрея о том, что он будет поздно, окончательно лишило меня концентрации. То злосчастное фото из ночного клуба, куда каким-то ветром занесло и моего мужа, не просто пошатнуло мое спокойствие, оно выбило почву из-под ног. Не знаю, почему я не сказала Виоле о том, что она запечатлела и моего супруга. Наверное, стыдно оказаться той самой женой, что ждет вечерами мужа, пока тот развлекается. Остаток презентации я действовала на автомате, размышляя о том, должна ли разузнать побольше о том, чем именно занималась там эта девушка, и как сделать это так, чтобы не поставить себя под подозрение как заинтересованное лицо. Когда основная масса приглашенных захмелела, я все же решилась подойти к блогерше и навязчиво узнать об успехах на личном фронте той девушки с фото. Она была так взволнована перед встречей с мужчиной, именно поэтому мы выбрали ей такой соблазнительный лук. Сердце замирает в ожидании ответа. «Не заметила там ничего такого? Ни с кем она не общалась ближе, чем с другими? Мне так интересно, получилось ли у нее очаровать объект ее вожделения?» «Слушай, Поль, я, если честно, быстро потеряла ее из виду. Ничего не могу тебе сказать на этот счет. Общались с друзьями, не до этого было». Не знаю, чувствовали ли я разочарование или облегчение, потому что не имею никакой информации относительно того, связан ли мой супруг как-то с той красоткой, или это лишь стечение обстоятельств. Но беспокойство не затихает, а сообщение мужа лишь сильнее раздувает стревоженное чувство. И теперь я надеюсь взглянуть ему в глаза и узнать правду. Ведь если у мужчины появляется другая, то он меняется, отстраняется от жены начинает грубить и вообще превращается в чужака. Ведь именно так и ведут себя неверные мужья. «Встречаешь?» — слышу довольный голос Андрея от входной двери. «Да, жду». Иду к нему навстречу. «Прости!» — разувается он и шагает ко мне, приобнимая за талию и целуя в висок. «На складах было возгорание, пришлось задержаться». Принюхиваюсь, от мужа действительно несет гарью. «Большой ущерб?» «Нет». Успели потушить практически сразу, но проверки теперь замучают, и проводку придется поменять. Теперь вижу по его лицу, насколько он измотан. Хорошо, что без жертв. Это правда, скидывает он пальто. Ты, наверное, голодный, а я не приготовила ничего. Ощущаю себя отвратительно от того, что подозревала его во всякой мерзости и думала о том, как он, вместо того, чтобы ехать домой, проводит время на приятных встречах а он тем временем решал серьезные проблемы. Перехватил по дороге. На самом деле устал так, что мечтаю как можно скорее упасть в кровать. Аппетита нет. Ослабляет он узел галстука. Хорошо, тогда иди в душ, от тебя несет. И не забудь скинуть одежду в стирку. Я быстро. Муж чмокает меня в нос и скрывается в ванной комнате. Спустя пятнадцать минут, Он уже в кровати и отрубается так быстро, что я больше ничего не успеваю у него спросить. Тогда я решаюсь на отвратительный поступок. Делаю то, чего никогда не делала. Прежде чем спрятать костюм в мешок для химчистки, я проверяю его карманы. В брюках и пиджаке оказывается пусто. Тогда я проверяю пальто. Достаю пару чеков заправки и пустой фантик от протеинового батончика. Уже собираюсь выкинуть весь этот мусор, но взгляд цепляется за один из чеков. Этот не на оплату горючего. Он из магазина при заправке, и там, помимо батончика, еще другие позиции. Круассан, сэндвич, американо, латте, бутылка воды. Я замираю, смотря на этот список. У Андрея непереносимость лактозы, поэтому вариант с тем, что латте он купил для себя, можно сразу отметать. Значит... На заправку он заезжал не один. В животе оседает ледяная тяжесть, и ребра сдавливают легкие. Смотрю на время, когда была совершена оплата. Два часа назад. Получается, он ехал домой дольше полутора часов, хотя эта заправка находится не так далеко от выезда из города. Пол пошатывается у меня под ногами, и я оседаю на стул, смотря на эти бумажки и думая, как должна вести себя дальше. Если я предъявлю ему эти чеки и начну выяснять, с кем он пил кофе после тяжелого трудового дня, то он покрутит пальцем у виска и скажет, что подвозил кого-то из сотрудников. А что, если это правда, и я только накручиваю себя, пытаясь отыскать то, чего нет? Боже, как это унизительно, подозревать мужа. Но и спросить в лоб я не могу. Разве что узнать в ночном клубе. И, может, попытаться расспросить о тех людях, с кем он там встречался? Потому что если ему есть что скрывать, то я обязательно это пойму, без сомнений. Промучившись полночи в терзаниях, я наконец-то засыпаю. А просыпаюсь слишком поздно. Андрея нет дома. Дома находиться невыносимо. И чтобы сильнее не накручивать себя, еду в бутик. — Здравствуйте! — оборачиваюсь на голос и встречая взглядом с той самой шатенкой. — А я к вам! —